Глава 36. На следующее утро я встала бодрой и полной сил. Последнее, что я помнила, теплое объятие Хэ. Что же, буду искренне надеяться, что я оказалась в одежде для сна и под одеялом исключительно благодаря привычке переодеваться перед сном, а не доброте и излишней предусмотрительности Хэ. Я успела только одеться, как услышала дикий грохот снизу, словно кто-то обрушил где-то потолок и расколошматил люстру. «Доброе утро, лиса Пора спускаться и разбираться!» «Было бы еще почему спускаться!» Лестница, ведущая из холла на второй этаж, была слегка разрушена. Ну ладно, наполовину. Левая часть казалась почти крепкой и целой. Надеюсь, лестницу можно будет починить. В отличие от люстры, которая валялась прямо на полу. Дракончик аккуратно магии сметал осколки от нее в одно место – К счастью, на первый взгляд никто не пострадал. «О, мой главный человек!» — испуганно сказал дракончик, когда меня заметил. «Оно само!» «Что само?» — спросила я, внимательно осматривая довольно бедственную картину. Полуразрушенный холл, выбитые стекла на окнах, растерянную Элис, удержившую скалящегося Вайта, и арчи верхом на неподвижной лежащей единорожке — «Люстра сама подралась с полом? Или, может быть, перила решили атаковать ступеньки?» «О, а так бывает! Если так бывает, то пусть все так и было!» Растерялся дракончик, а потом подлетел к Арчу и громким радостным шепотом возвестил. «Арч, видишь, а ты еще спрашивал, как мы объясняться будем? Мой главный человек сама себе все объяснила, и мне ничего выдумывать не надо!» Арчи неразборчиво взмявкнул, слез с единорожки, лег на пол и закрыл уши лапами. «Можно я притворюсь, что меня тут нет?» «Нельзя», — сказала я, аккуратно спускаясь по остаткам лестницы. «Хоть кто-то мне должен внятно объяснить, что происходит». «А Элис?» Я повернулась в сторону Элис, у которой глаза были на мокром месте, но которая упорно удерживала Вайта от нежелательных действий. Да уж, с проблемными детьми не каждый справится. Да и не отовсюду дракончик убрал осколки. Если бы Элис не держала волчонка на руках, то он мог бы поранить свои лапы. А вот Арч и Сивиль были целы и здоровы. Около них образовался полукруг из чистого пола. Видимо, единорожка умела ставить щиты. А где Хэй и Рецу, начала я? О, они пошли за книгами для меня!» Возвестил дракончик, продолжая старательно убирать осколки. чтобы не было, что почитать». «А разве ты уже все прочел?» — спросила я. «Так, и что бы это значило?» Я перешла на магическое зрение, чтобы осмотреть дом. «Что ж, все ясно. В учебной рухнул книжный шкаф. И книги это не очень пережили, иначе Хэй никуда бы не отправился». И, судя по тому, кто и с кем устроил драку, виновницей гибели книг была Сивиль. Кстати, с чего это она такая тихая? Вроде бы невредимая на вид, да и характер у нее не самый ласковый. «Сивиль?» — позвала я. «Все в порядке?» «О да, все чудесно!» — редко ответила единорожка. «Если не считать того, что этот рыжий комок меха меня отравил!» «Арч!» Строго спросила я. «Я чуть-чуть, и только для того, чтобы она не дралась». Методом случайных вопросов я все-таки выяснила, что произошло. Сивиль была в учебной комнате, когда пришел дракончик. Тот и не думал нападать, но сивиль среагировала инстинктивно, отпрыгнула назад и врезалась в стеллаж с книгами, из-за чего тот начал падать на нее. Естественно, убежать она бы не успела, а потому частично изничтожила сам стеллаж и книги магии. Дракончик растерялся, но Драку, памятуя об обещании мне, не затеял. Хэй и Рецу, разобравшись в ситуации, уговорили Дракончика не расстраиваться и сказали, что сходят и принесут ему книги. Как только они покинули дом, Дракончик не сдержался и обозвал Сивиль, неповоротливый пони. Кто ж знал, что для единорога сравнение с пони – страшнейшее оскорбление». В этот раз драку устроила Сивиль. Арч, увидев, что они дерутся, попытался вмешаться, но получил от нее чудесное прозвище «бесполезный облезлый слабак». Оскорбился и оставил на шкурке Сивиль небольшую, но сдобренную парализующим ядом царапину. Возможно, если бы она не затронула тему его шорстки то все было бы в порядке. Но, по мнению Арча, обычно весьма авторитетному, оскорбление его шорстки Это худшее, что можно было сделать. «Арч, ты понимаешь, что сивиль могла серьезно пострадать?» Строго спросила я, опускаясь рядом с единорожкой и проводя над ней руками, чтобы понять, как она. но удивление никаких повреждений в организме не было. По моим ощущениям, я бы даже не сказала, что ее отравили. Если яд Арча и был, то в очень маленьком количестве. «Эй, она могла бы пострадать только в том случае!» Если я захотел, а я не хотел, чтобы она страдала. Обиделся Арч, а потом пробормотал себе под нос. Разумеется, моральные страдания от того, что ее победил слабак, ей точно не повредят, но они не в счет. Не волнуйся, мой человек, Арч, сделал все это специально, поэтому все в порядке, сказал подлетевший дракончик. Ты, возмутился котенок, а потом, тяжело вздохнув, пояснил. Если я выпускаю яд специально, то я контролирую, какой яд выпускаю и в каком количестве, поэтому я не могу навредить. А если ты ошибешься? Я не отставала от Арча. Одно дело подраться и пару царапин заработать, а вот воспользоваться своими силами, чтобы отравить кого-то, вообще нехорошее дело. Это инстинкт. Когда я об этом думаю, я не могу ошибиться, вздохнул Арч. В любом случае, я очень надеюсь, что вернется Рецу и проведет Сивиль воспитательную беседу. Все-таки Арч иногда порядочный маленький топтатель чужой гордости. «Пусть лучше твоя лиса с тобой воспитание проводит», — возмутилась единорожка. «Потому что вы ведете себя нечестно. Когда я вчера обозвала вашего человека, а вы стали драться, то вас никак не наказали. А теперь вы обозвали меня, и я стала драться. А виновата я?» «Во-первых, мой главный человек провел с нами беседу и объяснил, что мы не должны были так реагировать, потому что тебе плохо. А во-вторых, ты совсем не видишь разницу?» Удивился дракончик, а потом спросил то ли у меня, то ли у арчи «Почему она такая глупая?» Я уже поняла, что единорожка в порядке, поэтому тихонько отошла в сторону, чтобы не мешать детям разбираться. Конечно, иногда детские конфликты решают взрослые, но намного эффективнее, если они сами все прояснят. «Ты снова обзываешься, а если я тебя обзову, начнешь драться?» — спросила сивиль злосощурившись «Нет, зачем мне с тобой драться? Я обзову тебя в ответ», — ответил дракончик. «Но если ты будешь плохо говорить о моем главном человеке, то тебе мало не покажется». «Какая разница?» «Какая разница, если кто-то обзовет тебя или кто-то обзовет Трисси?» — разумно возразил дракончик. «Для меня мой человек такая же, как для тебя, Трисси». «Тогда почему ты не сказал ничего плохого о моей маме, раз ты так разозлился из-за своего человека?» Зло прошипела единорожка. «Потому что не хотел?» — просто ответил дракон. Почему я должен говорить плохо о Трессе, если она хорошая? Я мало ее знал, но мне она понравилась. А даже если бы я ее совсем не знал, то я бы ничего не стал говорить. К тому же, разве не думаешь, что словесные раны иногда наносят куда больше вреда, чем физические? Рядом присвистнул Арч. И когда дракон так поумнел, пришлось подхватить этот комок сарказма, нарциссизма и шикарной шерсти, чтобы не позволить ему вмешиваться в такую важную беседу. Дракон был восхитителен, красивый, серьезный и такой спокойный, маленький взрослый. Я ощутила, что горжусь им. Нет, он и без этого был молодцом, но вот прямо сейчас я поняла, как он повзрослел, насколько вырос морально, и в полной мере ощутила, что мое влияние, мои разговоры не прошли бесследно. сивиль ничего не ответила дракончику, А тот сказал уже нам. «Я подмел все осколки, пойду приберусь в учебной комнате». Когда дракончик скрылся в учебной, я спросила сивиль «Ты точно в порядке?» «Да, в полном», — ответила единорожка, без прежнего ехидного тона. И, подтверждая свой ответ, встала на ноги. Немного пошатнулась, но потом ровным шагом направилась к учебной комнате. сивиль ты куда?» — поинтересовалась я. Я не знала, что думать, она больше не казалась воинственной или раздраженной, скорее задумчивой, но я все еще не понимала, зачем она пошла в комнату, где был дракончик. «Я к дракону, извинюсь за книги», — сказала сивиль — «он не такой плохой, чтобы не попросить прощения за это». «Обалдеть», — протянул Арч на моих руках, Но сивиль словно поняла, что противоречит своему характеру, тут же вздернула рог и заявила. Но не за драку, он все еще недостаточно хорош, чтобы я извинялась и за это. «Слушай, а ты чего вообще такая драчливая спросил Арч, словно нечистокровный единорог. «Наверное, потому что я нечистокровный единорог», ехидно ответила Севиль. «У меня только четверть крови от единорога». «А остальное?» — осторожно уточнил Арч, немного напрягаясь. «Наполовину — Найтмар, а на оставшуюся четверть — Каярд». «Найтмары — это те лошадки, которые любят пугать людей до смерти в самом прямом смысле этого слова, а Каярды способны перекусывать зубами материал любой прочности?» — подозрительно уточнил Арч. «Да, все верно», — насмешливо ответила не совсем единорожка, — после чего зашла в комнату к дракону. Что ж, теперь я понимала природу характера Сивиль чуть лучше. «Лиссандра!» — позвал меня Арч. «Что?» «Можно я буду спать в твоей комнате?» «На всякий случай». Я погладила Арча, но потом тут же, вспомнив его просьбу, исправилась. «Не слушай ее. Ты кот с самой мягкой и приятной на ощупь шерстью, которого мне доводилось держать в руках». Совершенно честно сказала я, не уточнив, что Арчи, в принципе, единственный кот, которого я держала на руках и чьей шерсти касалась. «Пока не подружитесь, сивиль можешь спать в моей комнате». «То есть и всю жизнь?» — уточнил Арч. «Какая же маленькая оптимистичная ехидна! Но я ничего не успела прокомментировать, потому что в тот же момент раздался голос Вайта. «А мне можно?» «И мне тогда!» тут же сказал Дракончик. И как только услышал, ведь секунду назад дверь в учебную комнату была закрыта. «Это мой человек, значит, у меня на нее эксклюзивные права». «Смотрите-ка, сколько умных слов вычитал!» — ехидно заметил Арч. «А ты уже там убрался?» «Почти», — ответил Дракончик, подлетая к нам поближе. «Севиль там хочет дождаться Рецу, но я не хочу ждать Севиль». Что ж, это было логично. Я видела, что дракончик не испытывал неприязнь к единорожке или Найтмару, но и общения не жаждал. После всех недопониманий вряд ли они быстро поладят. Так что, мой главный человек, можно? Можно, можно, можно? Всем можно, — ответила я, чутко понимая, что пожалею. Но не могла же я кому-то из детишек разрешить, а другому отказать. Что можно? — раздался бодрый голос Хэя. «Я тоже хочу то, что можно». «Спать с моим человеком», — возвестил дракончик. «Мне разрешили, и тебе, наверное, тоже разрешат». «Я не хочу это слушать», — вздохнул Арч. «Почему, — говорит он, — а стыдно мне?» «Не волнуйся, стыдно не только тебе», — радостно сказал дракончик, а потом деловито пояснил. «Элис вон в уголке тоже краснеет. Я читал, что так бывает с людьми, когда им стыдно». Хэй зашел в холл. Судя по его лицу, он и явно хотел пошутить, но зрелище полуразрушенного помещения не позволило. Следом зашел Рецо и тут же спросил. «На нас напали?» «Нет, это дракон и Севиль пытались наладить отношения», сказал Арчи, потом ткнул лапкой в сторону учебной комнаты. «Кстати, сивиль ждет тебя вон там». «Везет», протянул Хэй. «Тебя ждет Севиль, а меня, кажется, ремонт». эй магией эту лестницу не починишь, придется вручную. А, дракон твоей книги. Я и забыл, что мне есть куда книги запаковать. Зря только рыцу с собой брал. Мне полезно было размяться, — сказал тигр, потягиваясь как кот. Большой такой кот. Хэй дал дракончику маленький мешок. На вид он казался пустым, но я хорошо поняла, что это бездонная пространственная сумка, в которую можно уложить целую библиотеку. «Спасибо!» «Потом же, как закончишь с делами, придешь ко мне и научишь меня той магии огня». «Пожалуйста», — бросил дракончик, после чего, не дожидаясь ответа, улетел с книжным мешком наверх в свою комнату. Люстру было не починить, поэтому я развеяла ее магией уничтожения. А вот с окнами и лестницей пришлось повозиться. Частично нужно было восстанавливать руками. Радовало лишь то, что у Хэя отличные навыки — Ну и то, что Элис и Рецу умудрились занять детей на то время, пока мы с Хэем чинили холл, стало отличным подспорьем. Заняла починка приличное количество времени, так что мне даже пришлось отложить кое-какие планы. хей как он успел мне сказать во время ремонта, останется еще на неделю, так что мне будет на кого оставить детишек. Когда мы уже почти закончились с лестницы, я кое-что поняла. Хэй казался странным, подавленным и недовольным, словно... словно... «Да не знала я. Он так никогда не выглядел. Что успело произойти, пока я тут спала? Он же не драконы, чтобы из-за испорченных книг грустить. Мои вежливые попытки расспросить ни к чему не привели. Поэтому, как только мы совсем закончили, я планировала расспросить, что же случилось. Выбор пал на дракончика, который был один и ничем не занимался. Поднявшись на второй этаж и постучав в нужную дверь, я вошла в комнату дракончика». А она преобразилась. Практически все свободное пространство, кроме кровати, заполнили книги. — О, мой главный человек, что ты хотела? Дракончик моему появлению обрадовался. — Может, знаешь, чего Хэй такой грустный? Давно он так? Не стала я ходить вокруг да около, присаживаясь на кровать. — Не знаю, — ответил дракончик, откладывая книгу и смотря на меня. А грустный он с самого утра. — Точно не знаешь? «Не знаю, но у меня есть идея», — гордо сказал дракончик. «Рассказать?» «Расскажи», — покорно согласилась я. «Смотри, всем было больно в последнее время, да? Тигр обнимал противную сивиль Арч обнимал Тигра, ты обнимала нас всех, а Хэ обнимал тебя. Но Хэ это никто. Может, он грустит, потому что никто его не обнял и не снял боль в душе?» «Так, это была точно не та идея, определённо не та, но не могла же я об этом сказать ребёнку». Задумчиво протянула я, а потом ещё раз спросила. «Ты точно не замечал ещё чего-то странного?» а воскликнул дракончик. «Точно! Хэй был очень странным, когда выходил из твоей спальни. Он почему-то бубнил себе под нос цифру 225. Много-много раз я запомнил». «И к чему он эти цифры назвал?» — спросила я у дракончика. «Откуда же я знаю?» — удивился ребенок, а потом заполз мне на колени, демонстративно подставляя голову. «Понятно, надо погладить. Что ж, я совсем-совсем не против. Аккуратно погладила рожки и саму голову. Подрос, вес набрал, стал настоящим симпатяшкой. Еще и поумнел. Не дракон, а золото». «Вот и я не знаю», — сказала я. «Тогда узнаю того, кто знает. Это же так просто». Дракончик смотрел на меня с неподдельным укором, мол, как я до такой простой вещи не догадалась. «А кто знает?» «Как кто? хей знает. Если он это говорил, то он знает наверняка. Вот и спроси у него». «Хм, пожалуй, так и сделаю. Прямо сейчас и спрошу». Улыбнулась я, четко понимая, устами младенца глаголит истина. «А может, не прямо сейчас?» – жалобно спросил дракончик. «Ты еще не догладила». «И вообще, хей обещал ко мне зайти. Может, дождешься его здесь?» И как отказать? Дракончик сегодня был нереальным молодцом. И Сивиль почти поладил. И даже из-за книг не ругался. Как раз и хей дождаться можно. Что с ним такое? Я не брала во внимание монстров или охотников, потому что, случись что-то, то Хэй мне бы об этом сказал. Если бы было что-то, что произошло в то время, когда я спала, то Элис или Дракончик были в курсе». Всякие вещи, вроде обиды на какую-нибудь глупость, вроде того, что я могла попускать слюни на его камзол или забыла пожелать хорошей ночи, я не брала в расчет. Мы уже давно не дети. Долго ждать Хэя не пришлось. Дракончик даже заворчал. «И чего ты так быстро явился, мой неглавный человек? Меня даже догладить не успели». «Можешь лежать», — сказала я. «В конце концов, разговоры не мешают мне». «Нет». Гордо ответил дракончик, слезая с колен и топая к заброшенной книге. Я предпочитаю, чтобы при таком важном деле ты, мой главный человек, не отвлекалась по пустякам. Повзрослел, да? Кажется, я поторопилась с выводами, хотя все драконы такие. Интересные по характеру. «Хей, у меня к тебе небольшой разговор будет», — сказала я, решив не терять время. Точнее, пара вопросов. «Я весь в твоем распоряжении». Дружелюбно ответил Хэй. «Двести двадцать пять», — сказала я. «Что это значит?» Хэй растерялся. Он действительно растерялся. Потом взгляд и чуть опустил голову, словно был в чем-то виноват. «Как бы тебе сказать...» «Наверное, как есть», — подсказала я. «Но для начала скажи, что это за двести двадцать пять? Дракон мне все рассказал». Это количество пропущенных вызовов по амулету связи. На одном выдохе сказал Хэй. Какому амулету связи начала я, потом вспомнила. У меня был только один амулет связи — Грегор. Я же ему звонила еще в то время, когда Трисси была жива, а потом почувствовала приближение короля монстров, посчитала его врагом и прервала связь. и даже не додумалась перезвонить и сказать, что со мной все в порядке. Он там, наверное, с ума сходит от беспокойства. Конечно, мы не близки, но даже я бы переживала, если бы разговор прервался на таком моменте. «Я забыла!» — воскликнула я, понимая, что заставила пусть и мало знакомого, но все же хорошего человека волноваться до безумия. Мне нужно срочно его вызвать. Я вскочила с кровати и собиралась бежать, но передо мной замахали руками, мол, стой, нет смысла бежать. «Не получится». «Осторожно», — ответил Хэй. «Если что, я случайно». «Что случайно?» — подозрительно уточнила я. Выкинул амулет связи в окно. Вздохнул он. «Знаешь, как было дело?» «Не знаю, но думаю, что ты мне расскажешь», — сказала я растерянно. «Уж кто-кто, а Хэй не был похож на человека, который так легко может выбросить чужое». Дракончик словно почувствовал, что что-то не так, демонстративно прикрылся книгой, а я выжидательно уставилась на Хея. Все оказалось банально. В ту ночь, когда умерла Трисси, не спала не только я, но и Хей. Однако я сидела в доме в тепле, а тяжело мне было больше в моральном плане. А вот Хею пришлось хорошенько напрячься, разыскивая Сивиль и уничтожая врагов. Поэтому, обнимая меня в тот вечер, Хей вырубился вместе со мной. Точнее, не так. По словам Хэя, сначала заснула я, а потом он, увидев меня спящую, тоже не сдержался. И проспали бы мы так в обнимку до самого утра, если бы не амулет связи, который лежал на моей тумбочке. Как я понимаю, еще раньше, когда началась суматоха, кто-то из детей или Элис подхватили его, чтобы не потерять, и принесли в мою комнату. Он загудел, тем самым разбудив Хэя. «Я даже не понял, что это чужой амулет связи», вздохнул хей у меня самого сейчас несколько для связи чтобы легче было этих магов новаторов ловить и автоматически схватил твой даже не сообразил почему так плохо активируетсях резко замолчал и я заподозрила неладное сразу же хей не отличался неробастью не скромностью хотя он четко понимал где находятся границы и самых не переступал но если обстоятельства так складывались то стесняться не думал «А тут...» «И...» «Первым не выдержал дракончик. И что ты сделал, когда взял амулет моего главного человека?» «Ответил на вызов», — сказал Хэй. «И ответил на вопрос этого Грегора. Он спросил, в порядке ли ты, Лиса. В общем, я ответил, что в порядке». «А можно более подробно? Что конкретно ты ответил?» Продолжала я допытываться, чувствуя какой-то подвох. Не могу сказать, что мне вот очень важно было узнать подробности диалога. Неважно, но очень любопытно. «Дословно?» — сдаваясь, уточнил Хэй. Я ему сказала, что «не можешь не быть в порядке, потому что сейчас спишь рядом со мной», и отключил амулет связи. От всей этой ситуации мне вдруг захотелось рассмеяться, но я сдержалась и постаралась максимально сурово спросить. «А как амулет выкинут, оказался-то?» По нему еще раз позвонили. Я, честное слово, даже тогда еще не до конца понял, что это твой. Поднял и даже поругался, что не дают мне как следует отдохнуть и расслабиться, признался Хэй. Я с просони очень медленно соображаю, это у меня уже давно. А вот когда вызов прошел третий раз, я посмотрел на амулет, увидел 225 пропущенных, а потом ты зашевелилась, амулет продолжал гудеть. Вот я и выкинул его в приоткрытое окно. и улегся обратно, желая поспать. В общем, через пять минут я понял, что амулет был немного не мой Извини, я не имел права его брать в руки, отвечать по нему и выкидывать. Извинения были совершенно искренними. И так как я уже успел узнать характер Хея, то понимала, что он сделал это абсолютно случайно. В любом случае, Грегора предупредили, что со мной все нормально, а это главное. «А найти амулет?» — поинтересовался дракончик. Если ты его просто в окно кидал, то его можно было поискать под домом». Хэй посмотрел укоризненно на дракончика и сказал. «Давай я тебе лучше покажу, как я обычно кидаю. Скорее всего, этот амулет придется искать где-то в другом конце леса. Мы можем попробовать...» «Не стоит», — сказала я. «Мне этот амулет не так уж был нужен, но для меня было куда важнее предупредить Грегора, что я в порядке». И, «Кстати, откуда появилось столько звонков?» — спросил Хэй. — Ты не подумай, я не лезу в твои личные дела, но 225. Этот Грегор поразительно прилипчив и нахален. Я не выдержала, рассмеялась, после чего рассказала Хэю о звонке Грегору и всей ситуации. — Что, больше вопросов нет? — ехидно осведомилась я, получив кивок от Хэя. — Сказала. — А у меня есть. — И какой же? — Видишь ли, ложилась я спать в одежде. «А проснулась без», — сказала я. «На самом деле я вовсе не была такой уж щепетильной в этом плане. Меня куда больше волновало другое. Увидел ли хей сдерживающую мои силы печать? И если увидел, то это могло бы стать проблемой. Он мага причем мага очень высокого уровня, который бы без всяких проблем понял значение символов на моей коже. И как объяснить Хэю, почему на мне печать, и я не знала?» Но, к счастью, раздевал меня не Хэй. «Тебя переодевала Элис, она как раз встала», — ответил он. «Я не настолько наглый». «Понятно», — ответила я с трудом, сдерживая облегчение. «Ладно, занимайтесь дракончиком, не буду вам мешать». Я закрыла за собой дверь, но не отошла сразу от двери, потому что услышала разговор. «Мой человек хей ты сильно расстроился, что выкинул этот амулет связи?» «А похоже?» «Не знаю. Нет, наверное. Если я скажу, что ты выглядишь слишком довольным, то буду прав?» «Ты будешь прав», — со смешком ответил хей подумать только. Двести двадцать пять звонков. Запомни, если человек оставляет столько вызовов, то это явный покушатель. Я, конечно, случайно выкинул амулет связи, но случайность вышла весьма счастливой». «Вот как?» — серьезно заявил дракончик. — Спасибо, мой человек Хэй. Я никогда не забуду, как самоотверженно ты защищаешь моего главного человека и ее руки. Я умный и сильный дракон. Тебе благодарен. Больше я слушать не стало иначе, боюсь, пришлось бы войти и все разъяснить подробно. Я только хмыкнула и пошла в свою комнату. К ночной прогулке стоило подготовиться заранее. Не так давно я хотела отправиться в путь днем, но сейчас передумала, Ночь лучше всего скрывает такие недобрые дела, которые были в моих планах».